Тагиев посмотрел на сумму. Конечно, с одной стороны, это не особенно впечатляет, но с другой, он берет на работу бывшего офицера, раненого на фронте. К этому никто не посмеет придраться. А парень, видимо, толковый, можно будет со временем оставлять его главным в большом зале. Ладно, пусть пройдет испытание, а там будет видно. Хорошо. — кивнул Олтыгиев: "Давай, завтра выходи на работу. Начнем учить тебя нашему делу. Надеюсь, что справишься". "Спасибо вам, уважаемый Вейсал Муэлим, — поднялся Кизим. "Я постараюсь оправдать ваше доверие". На следующий день он принес шесть с половиной тысяч и начал работать. В первые две недели Тагиев приглядывался к новичку, проверял его в деле. Не все всегда гладко получалось, но было видно, как новенький старается, пытаясь овладеть нелегкими премудростями новой работы. В ресторанном бизнесе были свои профессионалы, о которых ходили легенды, умудрявшиеся накрывать десятирублёвый стол, выдавая его за сторублёвый, умудрявшиеся иметь постоянных клиентов и лучших поваров для особо избранных гостей. Тагеев очень уважал таких людей, они были примером и для него самого. Новенький действительно старался. И несколько дней назад Тагеев решил, что на правительственном банкете главным метродотелем будет Захрап, который работал с ним уже 14 лет и знал всю технологию подобных торжеств, а его заместителем Тагеев решил поставить Кизима. Так он проверит новичка на очень важном мероприятии. Но случилось несчастье. За неделю до банкета у своего дома Захраба сбила неизвестная машина. Никто не видел, откуда она появилась и куда исчезла. С сильным сотрясением мозга и переломами обеих ног Захраб был доставлен в больницу, а его сменщик Вадим был в отпуске. Значит, на банкет придется ставить Кизима, понял Тагив. Но может это и хорошо. Парень сразу войдет в ритм, поймет, что значит подобное мероприятие. Уже на следующий день он сообщил о своем решении Кизиму. Тот внешне отреагировал спокойно, но Тагиев видел, как волнуется молодой человек. началась подготовка к банкету. Пополнили запас продуктов, готовились бутылки со спиртными напитками, отбиралось мясо для особо почетных гостей. Кязим предложил украсить главный стол большими вазами с цветами, но не стеклянными, как обычно бывало, а керамическими, украшенными национальными орнаментами из бронзы. У него были знакомые на заводе сувенирных изделий, и он привез три таких больших вазы за несколько дней до события. Увидев вазы, Тагиев нахмурился. Он не любил самодеятельности, тем более если за вазы придется платить. "Откуда вазы?" подозрительно спросил он. "Решил помочь своим ребятам сбыть их продукцию, они мне их подарили", возразил Кизим. "Тогда другое дело". Обрадовался Тагиев, Поставь их на стол и закажи красивые цветы, чтобы украсить главный стол. Кезин кивнул и ушел на кухню. За день до банкета, как обычно во дворце, появились усиленные наряды сотрудников МНБ. Они проверяли каждую мелочь, каждую деталь, пол, где будет стоять стол для президентов, эстраду, с которой будут выступать артисты, входы и выходы из дворца, словом, осуществляли обычную проверку, но на этот раз действовали особенно ретиво, уточняя каждую мелочь, влезая буквально во все углы и щель. Это всегда раздражало Тагиева, привыкшего к тому, чтобы ему доверяли. Двенадцатого утром столы уже стояли вокруг сцены, образуя красивый полукруг, в центре которого должен был находиться стол для президентов. Все три вазы, украшенные огромными букетами цветов, Кязим разместил на главном столе. Так понравилось это решение. Парень явно старался, и если так пойдет дальше, его можно будет спокойно оставлять в зале одного, не беспокоясь за последствия. Единственное, что несколько беспокоило Тагиева, это непонятная честность Новенького. Он несколько раз контрольно проверял, сколько кезимов имел за ночь с официантов и сколько сдавал ему из положенных сумм. И каждый раз выходило, что Новенький его не обманывал. Это было удивительнее всего, так как на этом прокалывались почти все. даже за храп, с которым Тагиев работал столько лет и то воровал понемногу. А тут такая непонятная честность. Тагиев не верил в такую порядочность, или наоборот, скорее верил в низменные черты человеческого существа, чем в благородные идеалы. Он проверил еще раз, по второму, по третьему кругу, но выходило, что новенький всегда честно сообщает ему обо всех суммах. Из этого следовал вывод, что он, пока не разобравшись, что к чему, решил поиграть в честность и таким образом сделать себе карьеру. Тагиева такая позиция новичка вполне устраивала. За три часа до начала банкета все было готово. Тагиев придирчиво оглядел зал, пытаясь найти хоть какие-нибудь недостатки. Нет, все сделано в соответствии с его указаниями", он еще раз обошел зал. Скоро начнут накрывать. Масло, паштеты, и кру всё это будут класть в последнюю очередь, чтобы не растаяло. Нет, он не ошибся в новичке. Это было особенно приятно. Отсюда, из середины зала, он не видел, как напряженно следит за ним Кизим. По залу с металлоискателями ходили сотрудники службы охраны. Подойдя к столу президентов, они замерли. Приборы показывали наличие металлов. Один из них обернулся к директору. Что это у вас за новые вазы? Это я заказал. Гордо выступил вперед Тагиев. Они керамические, а металлы там совсем немного. Можете подойти поближе и проверить. Стоявший в стороне Кизим облизал пересохшие губы. Один из сотрудников охраны подошел ближе и, взглянув на свой прибор, кивнул остальным. Он прав, металла здесь совсем мало, только на украшениях. А что тогда звенит? Вилки, ножи, ложки, ответил Тагиев. "Собери их со стола и снова измерь", строго сказал старший. "Нужно все проверить очень тщательно". Тагиев пошелся. Эти меры безопасности всегда похожи на идиотизм. Ну кто может войти во дворец, когда здесь уже два дня сидят сотрудники МНБ? Возмутившись про себя, он все же кивнул официанту, разрешая собрать приборы. Когда официант сделал это, сотрудник службы охраны снова прошел вдоль стола. Но очень слабый сигнал доложил он старшему. Это от керамических вас. Там есть элементы бронзы, от них и сигнал. Для взрывчатки сигнал слишком слаб. Проверь еще раз, подошел к столу старший. Сотрудник добросовестно прошел мимо стола еще раз. «Все в порядке, улыбнулся он. Сигналов почти нет, но я могу убрать и вазы, чтобы проверить еще раз. Подождите, вмешался вдруг Кезим. Мы можем снять эти украшения, они съемные, а вы спокойно все проверите. Да, так будет правильнее, кивнул старший. Мы должны сами во всем убедиться. Тагиев удивленно посмотрел на Кизима. "Почему его так волнуют эти вазы с цветами?" Между тем новичок подошел к одной из ваз, отодвинул цветы и отстегнув какую-то защелку, достал бронзовую полосу, входившую в сферу вазы. Опустил цветы. "Проверьте сами", предложил он. Сотрудник провел металлоискателем. Все чисто. Никаких сигналов". Спасибо, кивнул старший групп. Можете надеть эти побрякушки. Мы должны быть уверены стопроцентно, в который раз повторил он, словно заученный для себя урок. Тагиев дождался, когда сотрудники охраны отошли в сторону, и строго спросил у Кязима: Ты чего вмешиваешься в разговор? Очень умный стал, да? Я тебя быстро выгоню отсюда. Решил показать какой-то деловой, всё умеющий Кезим молча опустил голову. Тагиев не видел, как он улыбается. Строгий директор отошел от метро дотеля, и Кезим поспешил на кухню, где стоял телефон, набрал номер. Алло, сказал он весело. Дядя Фархат, это я, Кезим. Сегодня вечером я буду занят, к вам зайти не смогу. Да, если меня будут спрашивать, скажите, что я приду к вам только завтра. И положил трубку. облегченно вытирая со лба пот через сорок минут к фархад моему действительно приходившемуся дяде кизиму позвонил энвер он хотел узнать про своего родственника и словно не спросил не обещал ли тот прийти обещал обещал ворчливо сказал старик но у него опять дела сказал придет завтра Энвер еще прослушал несколько стариковских фраз о не обязательной молодёжи и положил трубку. Он подтвердил, сказал Энвер, глядя на стоявших перед ним людей. У него все готово. Тогда начинаем, распорядился Гродис. Мирослав и Никита, переоденетесь только в гараже. Не хватает еще, чтобы кто-нибудь увидел вас в милицейской форме. Энвер Все зависит от твоей точности. Ровно в назначенное время останови автомобиль. Я помню, кивнул Турок. Ну, кажется, все, вздохнул Гродис. Все действуем, как договорились. Главное это четкость и дисциплина. Вы успеете загримироваться? спросил Энвер. Успею. У меня будет хороший помощник. Гродис взглянул на часы. до 6 ещё много времени мне недалеко ехать. Будьте осторожны, напомнил Энвер. Они уже арестовали Самедова, значит, обо всем знают. Мой любезный Энвер, расдохнул с улыбкой Гродис. Я никогда никого не посвящаю в свои планы, но ради такого случая я все объясню. Дело в том, что по нашему сценарию Самедова и должны были арестовать Мы специально использовали мафию, среди которой были осведомители службы безопасности, чтобы вывести местные правоохранительные органы на ложный след. Мы сделали это преднамеренно. Ни Самедов, ни арестованные вдрелись в мочей швили, даже не слышали обо мне. И тем более не знают ничего о реальных планах нашей группы. мы не пожалели 200 тысяч долларов, но подставили местным чекистам, а заодно и Москве настоящую туфту, фальшивку. Ну зачем тогда вы платили такие деньги, устраивали их опять на работу? не понял его собеседник. Мирослав и Никита весело переглянулись. Они давно знали, в чем, собственно состоит задумка первой части плана. Наивно было предполагать, что никто не узнает о готовящемся покушении, объяснил Гродис. А значит, нам нужны были люди, к которым будет приковано все внимание. Это типичный ложный след. Пока контрразведчики занимались нашей подставкой, у них не было времени заниматься поисками нашей группы. А значит, мы достигли своей цели. Два дурачка, которых мы подставили, сыграли роль громоотвода. А за оставшиеся два-три часа уже ничего нельзя сделать. Можно в лучшем случае убить на допросе Самедова, который так ничего и не скажет, просто потому что ничего не знает. Энвер покачал головой. "Вы дьявол", сказал он восхищенно. "Нет", очень серьезно ответил Гродис. "Просто я человек, потерявший своего бога". Часть 3. Три цвета крови. Красный. Глава 23. Мы опаздываем. В который уже раз нетерпеливо напомнил Гамид у Батлы, поглядывая на стрелки. Несколько часов назад ему позвонили и сообщили, что банкет переносится на один час вперед. Пришлось бросать все свои дела, чтобы успеть на этот прием, да ещё и телефон перестал работать. Хорошо, что он успел предупредить от соседей своего водителя. Сейчас иду, раздраженно ответила жена, в последний раз оглядывая свое платье. Осталось двадцать минут, закричал он, уже облачившись в костюм. Мы можем просто не успеть, нас не пустят. Ты ведь понимаешь, какая там будет охрана. Не сходи с ума? жена все таки нервничала. Если тебя первый раз в жизни пригласили на такой прием, то это не значит, что ты должен потерять рассудок. Я не виновата, что они переносят все время начало банкета». Почему в первый? Эти слова задели, и он обиделся. Я все таки депутат, председатель постоянной комиссии. Меня обязаны приглашать. Ну, ладно, отмахнулась жена. Она знала, как он вымаливал этот пропуск у спикера парламента. На этот вечер приглашали даже не всех министров. Писатель Гамид Убатлы чрезвычайно высоко оценил самого себя в литературе. Написав за всю свою жизнь не больше двух полных книг, он варьировал свои рассказы и повести, критические статьи и газетные публикации, печатаясь в различных издательствах бывшего Советского Союза. Сомнение это было настолько высоко, что когда в одной из хвалебных статей его драму Жизнь и счастье назвали продолжением шекспировских традиций, он искренне обиделся. В конце концов Шекспир был только драматургом, пусть и гениальным. А он, Гамит у Уботли, еще и прозаик и критик и ученый, и публицист. Нельзя сравнивать двух таких разных людей. гневно говорил он, пеняя главному редактору газет. В разное время он занимал руководящие посты в писательских союзах, и поэтому все привыкли видеть его в традиционных президиумах, на всякого рода собраниях и конференциях. Он имел средний рост, но от собственной значимости и осознания своего места в мировой литературе всегда хотел казаться выше, чем был на самом деле. Густые усы и седая характерная шевелюра делала его похожим на героев средневековых сказок. При всех режимах он благополучно существовал, как и подобает истинному таланту. При коммунистах был членом Центрального комитета и комитета по государственным премиям, при демократах гневно обличал коммунистов, вступив в одну из образовавшихся демократических партий. После новой смены декораций с тем же усердием обличал демократов. Словом это был гражданин на все времена. Из дома они вышли через пять минут, он то и дело поправлял свой галстук. Жена была права. все таки он волновался. Водитель, дремавший в автомобиле, сразу вскочил с места, он знал, как требовательно бывают новые руководители. Хозяин, усевшийся позади рядом с супругой, был явно недоволен. За руководителями постоянных комиссий недавно закрепили новые автомобили, но вместо привычных черных машин Горьковского автозавода были всего-навсего корейские Эсперо к тому же какого-то несерьезного красного цвета. Водитель знал, как возмущался хозяин таким автомобилем, требуя поменять его на более привычный ГАЗ-31. Депутат даже обратил внимание, что у его коллег-писателей Анара и Юсифа машины гораздо лучшего цвета, и все время жаловался, что собратья по литературному цеху, как обычно, завидуют его успеху. Машина поехала по проспекту Нефтяников мимо бульвара. Он снова посмотрел на часы. Нет, кажется, все в порядке. Они прибудут даже немного раньше времени, но это хорошо. Может, его заметит президент. В последнее время он стал относиться к нему гораздо лучше. все таки не возражал, когда узнал о его выдвижении в депутаты. Позже даже разрешил выдвинуть его в парламент, правда, на самую скромную должность, но все таки разрешил. По всему проспекту через каждые 10 метров стояли милиционеры. Вообще-то их теперь называли полицейскими, но в народе осталось привычное название милиционеры. Молодые ребята, курсанты и солдаты зябко ежились. Несмотря на середину июня, погода в этот вечер была какая-то особенно прохладная. Давно не было такой погоды в июне. Учитывая прибытие стольких высокопоставленных гостей, меры безопасности были приняты исключительные. Аэропорт был теперь не просто оцеплен, к нему подтянули тяжёлое вооружение и танки, Причем в каждом танке сидел офицер, который присматривал за соседней машиной, из которой в свою очередь тоже присматривали Город патрулировали военные вертолеты. Для страховки им не разрешили брать тяжелые вооружения. В вертолетах находились сотрудники Министерства национальной безопасности, которые следили за передвижением машин по городу, отмечали любые подозрительные скопления людей. После сообщения Дронга меры безопасности были приняты беспрецедентные. Автомобиль Гамида у Батлы подъехал к зданию государственной нефтяной компании. Внезапно какой-то человек в штатском, стоявший рядом с сотрудником милиции, поднял руку. "Остановить", спросил водитель. "Ну, узнай, в чем дело". Машина плавно остановилась. Человек в штатском нагнулся к дверц. "Это машина Верховного совета?" спросил он, приветливо улыбаясь. У него был какой-то своеобразный акцент, наверное, казахский или тауский. решил писатель. Да, вместо водителя ответил сам гамит, у Батлы очень недовольным тоном. Что вам нужно? Простите, незнакомец назвал его по имени, очевидно узнав наконец. Э -э выше здания президентского аппарата дорога будет закрыта. Я узнал вашу машину по номеру, чтобы вас не остановили, поезжайте другой дорогой, через Баилова. Там пропускают автомобили Верховного совета. Это далеко? Нет, ответил за незнакомца водитель. Я знаю, там есть такая короткая дорога, просто более извилистая, совсем близко. Ну, конечно, поедем, вмешалась жена. Человек специально нас предупреждает. Ну хорошо, согласился муж. Спасибо вам. И когда они уже отъехали, довольным голосом заметил супруги: "Вот видишь? Он меня узнал". Он узнал твою машину, ядовито заметила супруга. какая разница, значит, и меня? рассудительно ответил Гамид у бутыли. «Знаешь что с супругой лучше не спорить». Автомобиль, проехав немного, повернул направо, стал подниматься по склону. Когда они проезжали мимо домов, один из стоявших у милицейской машины сотрудников полиции опять поднял руку. Здесь было довольно много деревьев». образовавших своеобразный зеленый коридор опять останавливают. Разозлился муж. Это уже надоело. Такие гости приехали, сказала жена. Они должны проверять. Водитель, услышав ее слова, притормозил, машину. На этот раз к ним нагнулся смуглый майор в форме. Он не улыбался, просто испытывающе посмотрел на сидевших в машине и спросил, почему-то у вас есть пригласительные». Да, конечно, недовольно сказал муж, доставая пригласительный билет. Они были проштампованы двумя печатями президентского аппарата. Документы, потребовал майор. Никогда документов не проверяли, заметил депутат. Сейчас нужно Строго подтвердил майор, протягивая руку за паспортами, и почти сразу подошедший с другой стороны старший лейтенант выстрелил в голову водителю прямо в висок. Женщина даже не успела закричать. Она открыла рот, возмутившись прежде всего брызгами крови, упавшими на ее платье, когда следующая пуля попала ей в грудь. На этот раз стрелял сам майор. Третья пуля угодила точно в сердце писателя. Его жена еще дышала, когда открывшаяся с другой стороны дверь машины старший лейтенант осторожно приблизил к ней слишком длинное дуло пистолета. "Почему такой пистолет?" В ее голове среди боли и ужаса вдруг мелькнула ясная мысль. Раздался выстрел. Больше она ничего не успел подумать. Все в порядке", сказал старший лейтенант, снимая глушитель с пистолета. "Это был Мирослав Купча". Документы у меня, подтвердил одетый в форму майора полиции Никита Корсунов. Наклоняясь над убитыми, все таки машину испачкали. ничего страшного, успокоил его купч. Самое главное документы не испачкали. У нас мало времени, напомнил Корсунов. Давай быстрее отгоним машину. в десяти метрах от них открылись двери гаража. Там уже стояла машина, удивительно похожая на эту, даже с тем же номером. На заднем сиденье в ней находилось двое. Мирослав Купча сел за руль. перехваченного автомобиль и подняв голову, проследил за пролетавшим над ними вертолетом. Развернув автомобиль с убитыми, он подъехал к гаражу. Никита Корсунов тем временем подбежал к гаражу, вошел внутрь, срывая с себя форму. Через минуту он уже был одет в обычный, немного помятый и старый штатский костюм. Он поспешил ко второй машине, усаживаясь за руль. Вот документы, сказал он, протягивая их сидевшим позади него пассажирам, загримированный подписателя Гродис с огромной седой шевелюрой и пышными усами, протянул руку, принимая документы. Два паспорта и два пригласительных билета. Все в порядке, сказал он. Давай быстрее. При приемах и банкетах Охрана проверяла пригласителей почти не заглядывая в документы приглашенных. Именно на таких мелочах, как привычка охраны к однообразным действиям, сказывались просчёты любой спецслужбы. Нет ничего опаснее наработанных штампов и догм. Любая догма это застывшее правило, одинаково удобное и неудобное для самого охранника. Купча, поставив машину в гараж, хотел пожелать удачи отъезжающим, но увидев взгляд Гродиса, промолчал. Он почему-то всегда боялся Гродиса. Даже для него, профессионального сотрудника КГБ, авторитет этого человека был безусловным. А может, он просто знал нечто такое, что усиливало его страх. Он просто кивнул на прощание. Глава 24. Под громкие аплодисменты оба президента поставили свои подписи под договором. Начальник службы личной охраны президента Азербайджана наконец вздохнул с облегчением и посмотрел на грузинского коллегу. Посол Чантурия тихо сказал своему заместителю Гумбаридзе: "Теперь все будет в порядке". Английский посол переглянулся с французским На подписании отсутствовал американский посол, но вместо него появилось сразу три представителя США, среди которых был и местный резидент ЦРУ в Баку. Министр иностранных дел Азербайджана подозвал одного из помощников: "Быстро объяви. Завтра мы проведем пресс-конференцию в здании нашего министерства. Завтра в два часа дня. Он знал, что сегодняшняя пресс-конференция будет короткой, президентам разрешат задать только несколько вопросов, программа была еще не закончена. Вечерний прием, на котором выступят руководители обеих делегаций государств, должен продемонстрировать всему миру, и особенно зарубежным послам, степень дружбы государств, что гарантирует экономическую стабильность и, как следствие, многомиллиардные вливание различных международных финанс организаций. Сидевший во втором ряду Савельев уловил недоумевающий взгляд российского посла. Балахин наклонился к нему. "И чего это вы такую горечку по Приехали сюда с криком, с шумом. Все прошло нормально. Они подписали этот договор. Если вы не хотели его подписания, нужно было по-другому работать, а не так примитивно. Причем тут мы?" Полковник понимал, что переубедить разгневанных дипломатов ему не удастся. Россия не очень одобряла альтернативный путь перекачки нефти из Баку в Европу, но все по-прежнему упиралось в деньги. Российский нефтепровод, хотя и проходил через Чечню, был уже построен и функционирует. Грузинскую ветку нужно было еще строить и оборудовать, а это обойдется в миллиарды долларов, которые кто-то должен вложить в экономику двух государств, рискуя потерять деньги при малейшем изменении политической ситуации на Кавказе. Я выполнял инструкции своего руководства. Вынужден был ответить Савельев. А я выполняю инструкции своего министерства. окончательно разозлился посол. И там не сказано, что я должен помогать осуществлению ваших авантюрных прожектов. Сидевший неподалеку от них турецкий посол, наоборот, весь светился, словно сегодня в выигрыше оказалась именно его страна. Впрочем, по большому счету, так оно и было. ибо путь через Грузию автоматически приводил к завершению нефтяного каравана в Турции и был явно в пользу последней, получавшей возможность полного контроля над всей проходившей в Европу бакинской нефть. В этот момент во дворце Гюлистан сотрудники службы охраны уже готовились к приему гостей. Дронго и Леонидов выехали пораньше, чтобы попасть к началу банкета. Савельев также решил поехать на банкет раньше, чтобы прочувствовать ситуацию. "Слава богу", сказал министр национальной безопасности министру МВД. "У нас все в порядке, ничего страшного не случилось". "Как наш Самедов?" нервно спросил министр внутренних дел. "Заговорил, признался, Молчит Шукин сын, говорит, что его устроили в обмен на обещание давать информацию. Наверняка врёт, но ну, сейчас с ним работают наши сотрудники. Ничего, все расскажет, как миленький. Министр внутренних дел нахмурился. потом осторожно спросил: "А если они нас просто обманывают? Кто? Не понял его коллега из МНБ Российское посольство. может никакого покушения не будет. Просто они говорили нарочно, чтобы сорвать его подписание. Министр МВД не хотел признаваться, что один из его сотрудников, к тому же совсем недавно восстановленный в органах МВД, мог оказаться пособником террористов. В это никак не хотелось верить. А кто нашел Самедова? тихо спросил министр национальной безопасности Кто его устроил к вам? Кто давал ему деньги? Мы все проверили. Это мафия, которая раздала столько денег в вашем министерстве. Я их всех выгню, пообещал министр МВД. "Хей разница". махнул рукой министр МНБ. "Другие начнут брать. Дело не в людях, дело в нашей системе. Раньше почему в КГБ взяток никто не брал?" Не потому, что здесь честнее люди были, чем в МВД. Просто все знали, что офицеры КГБ проверяют всю жизнь, проверяют все время, каждое дело сотрудника КГБ могли проверить несколько раз. Поэтому наши и не брали денег, а если и брали, то какой-то мизер. Раньше вообще лучше было, вздохнул министр, насторожившись. На пресс-конференции один из американских корреспондентов спросил президента: "Уважаемый господин президент, как вы можете прокомментировать слухи о возможном срыве подписания договора со стороны определенных сил, не желающих этого соглашения? Не с этим ли связаны беспрецедентные меры безопасности в городе?" Президент улыбнулся. Он обладал несомненным достоинством, умея улыбаться даже в трудные времена. Нет, не связаны, сказал он. Мы принимаем обычные меры безопасности. А что касается срыва соглашений, договор уже подписан. И Я уверен, что он будет ратифицирован обоими парламентами, и никакая третья сторона нам помешать не сможет. Не кажется ли вам, вставил другой британский корреспондент что подписание такого соглашения именно сейчас несколько нецелесообразно учитывая нынешнюю ситуацию в Турции В Турции ситуация, по-моему, нормальная там избран новый парламент пришло к власти новое правительство они сразу заявили о своей готовности с нами сотрудничать Президент подумал и добавил все остальные вопросы по Турции Вы можете задать турецкому послу. Он сидит в первом ряду. Все заулыбались. Российский корреспондент задал последний вопрос. Как вы лично расцениваете северный вариант нефтепровода? Вы неоднократно говорили, что готовы рассмотреть оба существующих варианта. Или теперь вы готовы отказаться от северного варианта? Вопрос был явно подготовлен заранее. Президент не смутился. Мы не отказываемся ни от одного из вариантов, уверенно заявил он. Сама жизнь покажет, какой из вариантов лучше. Нас устраивало бы, чтобы кроме этих двух путей, был еще и третий. Чем больше, тем лучше. Мы не будем чувствовать себя в такой блокаде, в какой невольно оказались после того, как Россия закрыла наши северные границы. Это был явный намек на неадекватную реакцию северного соседа. И все присутствующие его поняли. Через несколько минут пресс-конференция кончилась, Счет пошел уже на минуты. Начальник службы охраны президента взглянул на часы. Через полтора часа должен начаться прием в честь гостя. Сегодняшний день получился таким долгим и растянутым. В этот момент во дворце Гюлистан Все три керамические вазы уже стояли на главном столике, где должны были сесть президент. Молодой метрдотель в последний раз осмотрел зал. Все было готово к приему гостей. В этот момент подъехала машина с Гродисом. Глава двадцать 25. К зданию дворца Гюлистан, где ровно в 7 часов вечера должен был начаться банкет, они подъехали, как и рассчитывали, ровно в 6:15. На повороте, на спуске ко дворцу, куда вела серпантинная дорога, несколько раз огибающая само здание, уже стояли сотрудники полиции и Министерства национальной безопасности. Даже в кустах мелькали автоматы спрятанных там людей. Кажется, ни о чем то догадывается. Сидевший за рулем Корсунов чуть повернул голову. "Это дронга", убежденно сказал Гродис, посмотрев на сидящую рядом с ним женщину. Она кивнула, ржав тонкие губы. Эффектная внешность была искусно затушевана наложенным гримом. Выщипанные когда-то брови теперь выглядели так, словно их специально выращивали. Тонкий изящный носик был покрыт толстым слоем дешевой пудры, делавшей его безобразно выпуклым и каким-то расплывшимся. Глаза разрисованы черным карандашом, а на щеке выделялась неприятная бородавка, появившаяся у женщины за час до выезда. Словом, все было сделано для того, чтобы, во-первых, максимально состарить женщину, а во-вторых, выдать ее за супругу пожилого писателя, о том, что ее могут узнать. Никто не беспокоился. Охрана не обязана была знать жен всех приглашенных. и действительно, никого не знала. Жены, согласно местным обычаям, не так часто появлялись на приемах и светских раутах. Они предпочитали сидеть дома, а охранники не заглядывать в их лица, тем более что женщины появлялись в сопровождении своих мужей. На востоке были свои правила и свои твердые обычаи, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах. автомобиль подъехал к лестнице и Гродис тяжело вышел из него, гордо подняв голову. Он даже не обернулся, чтобы помочь выбраться из машины своей супруги. Первым поднялся по лестнице. Они заранее изучили, кто именно будет стоять в дверях. Людей, хорошо знавших председателя парламентского комитета, в этот момент во дворце не было. Гродис поднялся, предъявил документы охране. и спокойно прошел через установленный контроль, зная, что при нем нет ничего металлического. Только положил небольшой пейджер на столик. Но на это никто не обратил внимания. Второй прошла женщина. Она положила свою сумочку на столик. На этот раз охрана была внимательна. Один из сотрудников полиции посмотрел сумочку. Там тоже был небольшой пейджер странного вида и несколько брелоков, с очень небольшими коробочками, какие подают звуковые сигналы, когда теряются ключи, и обычная женская косметика. А это для чего? спросил охранник по-азербайджански, показывая на брелоки. Женщина замерла, Обернувшийся к Гродис, строго сказал: "Это моя жена. Что-нибудь не в порядке?" "Нет, нет. Смутился охранник: «Все в порядке, проходите". Они вошли в здание, прошли мимо бара, встали у лестницы, ведущей на второй этаж. Гродис показал женщине на левую от себя сторону: "Там туалет. Будь осторожны". Инга передала ему свою сумочку и пока шла, Он терпеливо ждал, когда она начнет спускаться вниз по лестнице. Лишь когда женщина скрылась, он зашагал в противоположную сторону к мужскому туалету. Быстро спустившись, он прошел в одну из кабинок, закрыл дверь. Теперь главное не торопиться. Он избавился от грима, снял усы, вытер лицо, отклеил брови, убрал парик. Вместо пышных усов наклеил тонкую полоску, делающую его похожим на итальянца или испанца. Надел искусно сделанные очки с большими линзами, неузнаваемо меняющими его облик, достал из кармана паспорт у ботлы и разорвал его на мелкие кусочки. В кармане был другой документ на имя итальянского журналиста. Закончив со всем этим, он взглянул на часы. Еще есть время. Он достал пейджер. На самом деле это был миниатюрный передатчик, искусно замаскированный под пейджер. пятый, я второй, позвал Никиту. Через секунду Корсунов ответил: "Слышу вас хорошо, у меня сигнал четкий. Все нормально". Ровно без пятнадцати семь, когда люди хлынули особенно плотно и охрана была занята только пребывающими, он поднялся наверх. Через минуту показалась Инга. Она также неузнаваемо изменилась. Исчез почти весь макияж, и она приняла свой обычный облик. Нужно сказать, бородавка тебе не очень шла, пошутил по-немецки Гродис, осматриваясь. В толпе собравшихся слышалась разноязычная речь, уже подъехали дипломаты, журналисты. "Я подумал, лучше если мы сядем на свои места", сказал Гродис. "Здесь никто не будет ходить и проверять, правильно ли занял места за столом". Мы считали, что это недостаток, но, похоже, это достоинство. Можно садиться где угодно. Мы так и сделаем. Я поняла, кивнула женщина. Иосиф, я проверила все три ключа. Наверху все в порядке. Все установлено как нужно. Прекрасно, улыбнулся Гродис, протягивая руку. По-моему, нам пора подниматься наверх, а то банкет может начаться без нас. В этот момент в холле появилось двое незнакомых мужчин. Женщина оглянулась. Одного из них, высокого, она уже где-то видела раньше. Она четко помнила, что видела именно этого человека. "Что ты так смотришь?" спросил Гродис, проследив ее взгляд. "Я, кажется, знаю этого человека". кивнула Инга в сторону вошедших. По-моему, я видела его в казино в Бад-Хомбурге. Это тот самый о котором я тебе говорила. Он был вместе с Пескуновым. Я выстрелила несколько раз, но, кажется, в него не попало». Гроди обернулся и замер. Затем осторожно, отвернувшись, процедил сквозь зубы: "Это Дронго. Значит, он тоже здесь. Тот самый". изумилась женщина. Тот самый кивнул Гродис, не смотри в его сторону. Он может почувствовать твой взгляд. Дронга и его спутник были серьезны и сосредоточены, словно чувствовали, что главные события произойдут именно здесь. Они могут нам помешать, спросила женщина. Они уже нам мешают. признался Гродис: «Но на этот раз у Дронга нет никаких шансов. Мы все предусмотрели. Сегодня он может быть в роли наблюдателя, никакой другой роли здесь я ему не позволю сыграть". Он поднял пейджер. "Никита, ты меня слышишь?" "Да", ответил Корсанов. "У меня все в порядке. Каждые пятнадцать минут ты должен выходить со мной на связь", тихо сказал Гродис. "Если пройдет минута, И я не отвечаю. Ты можешь взрывать это здание. Все понял. Корсунов стоял у автомобиля недалеко от самого дворца. Обычно водители в ожидании своих хозяев останавливались на верхних площадках. Многие предпочитали никуда не уезжать, зная, что могут понадобиться в любую минуту. Корсунов сидел в машине, глядя на небольшой пульт. лежавший на соседнем сиденье. На нем четко отражались три картинки, словно построенные неведомым электронным малышом из разных символов. Корсунов еще раз взглянул на аппарат и достав сигарету, закурил. Он продублирует наши действия, сказал Гродис. Кажется, у нас все получилось. Сейчас важно, чтобы все получилось у Мирослава, и тогда мы уже завтра сумеем заказать себе билеты на Канарские острова. Не нужно, сказала женщина, улыбаясь. Я не люблю Канарские острова. Я люблю место, где находишься ты. Значит, сейчас я люблю этот город. Он бережно взял ее руку, поднёс к губам. Спасибо. Мне кажется, ты послана мне по закону компенсации. Когда все потеряно и разбито, появляется некто, кто вносит смысл в мою неустроенную жизнь. Спасибо тебе, Инга. Будь очень осторожен. Все время смотри за этим Дронго. Он не просто опасен, он практически единственный человек в этом зале, который может реально придумать какую-нибудь пакость для нас, сорвать весь наш план. ты его боишься? Она была удивлена. Я его опасаюсь. Этот человек способен придумать нечто невероятное, суметь сделать то, чего не могут другие. Да, я боюсь, но что он может сорвать нам сегодняшний день? Да. Инга задумчиво посмотрела в спину поднимавшегося по лестнице Дронга. Не понимаю, как я могла промахнуться. Просто очень торопилась. Нужно было войти в номер и убрать обоих. Ты правильно сделала, покачал головой Кродис. Он мог быть вооружен и выстрелить первым. Кстати, он очень хорошо стреляет. Ты верно сделала, что не вошла в номер. Идем наверх, скоро начнется. Постарайся, чтобы он тебя не увидел. Меня он может не узнать, а тебя узнает сразу. Надеюсь, наши места за одним столиком. Засмеялась Инга, сжимая руку Гродиса. С тобой я ничего не боюсь, шепнула она уже на лестнице. Дронго, вошедший во дворец вместе с Леонидовым, действительно почувствовал на себе чей-то взгляд, но обернувшись, не увидел никого, хотя продолжал чувствовать, что за ним наблюдают. Уже поднимаясь наверх, он сказал своему напарнику: "Думаю, они уже здесь. И свой главный удар нанесут именно сегодня вечером в этом зале во время банкета". А мы пока ничего не знаем, напомнил Леонидов. Мы знаем почти все», — возразил Дронга. Кто? Против кого и приблизительно где? Нужно только узнать каким образом и узнать хотя бы за пять минут до того, как они нанесут удар. Я обойду зал», — предложил Леонидов. Может быть, узнаю кого-нибудь из них. У меня есть их фотографии. Не стоит — возразил дрона. У охраны внизу тоже наверняка есть данные на всех троих: Гродиса, Корсунова, купч. Они же не дураки, чтобы лезть прямо сюда. Вполне может оказаться, что в зале находится один из их пособников. У них в резерве наверняка должны быть местные кадры, которые они могут привлекать во время проведения операции. Вы думаете, в городе у них будут сообщники? Понял ли Мне кажется, такую возможность мы раньше не предполагали. Тем не менее, у них наверняка есть помощники. Во время революционных потрясений в стране всегда можно найти пару-другую недовольных существующим режимом людей, их даже не нужно искать, они сами предложат свои услуги. Похоже, вы правы. Извините, я подойду к полковнику Савельйо и сейчас же вернусь. Леонидов направился к своему коллеге из ФСБ, стоявшему рядом с российским послом, тот уже знавший, какую именно организацию представляет подполковник, отвернулся и пошел к казахскому послу, стоявшему рядом. "Мы уже здесь", тихо сказал Леонидов. "Спасибо за пропуска. Я видел, когда вы вошли", кивнул Савельев. "Я еще раз говорил с Москвой. их тревожит неопределенность ситуации они считают что гродис обязательно даст о себе знать пока он никак себя не проявил пожал плечами леонидов возможно все это была лишь попытка узнав о нашем подключении их группа решила отказаться от покушения Савельев изумленно посмотрел на представителя службы внешней разведки вы серьезно так полагаете «Ну, я высказываю это только как предположение. Если и сегодня вечером ничего не произойдет, значит, наши опасения были напрасными, и выглядит действительно смешно в свете сегодняшнего договора. Получается, что мы просто пугали Баку, решив таким дешевым способом не допустить подписания. Такое ощущение, что вы заранее сговорились с нашим послом, сказал Савельев. Координация Мида и СВР просто потрясающе. Может это из-за того, что ваш бывший руководитель стал главой их ведомства? Мы отвечаем за внешнюю политику государства в равной мере, холодно отрезал Леонидов. У вас всё-таки несколько другие задачи. Искать террористов, кивнул Савельев. Поэтому я никуда не уеду из Баку, пока мы не найдем группу Гродиса. И я точно не буду знать, что именно они замышляют. Глава 26. Энвер гнал свой автомобиль, выжимая из него все возможное. Он обязан был успеть в аэропорт до того, как туда приедет Мирослав Купча, но в отличие от последнего, он должен был еще заехать в Бузовны, дачный поселок на берегу моря. Он, конечно, не стал говорить Гродису об этой маленькой детали, решив, что успеет проехать на дачу до того, как Купча будет в аэропорту, где они должны были встретиться. Он работал в Баку уже несколько лет. Хлынувшие после развала Советского Союза в город Турки в массе своей стали заниматься торговлей и спекуляцией, доставляя товары из других стран. Почти никто из них и не думал налаживать производство, открывать новые промышленные предприятия. Главным было успеть получить побольше дохода, пока ситуация, доведенного до абсурда бардака, продолжается. Особенно хорошо было работать в 92-м, когда к власти пришли ориентированные на Турцию представители Народного фронта. Турецкий посол стал фактически вторым премьер-министром, имея доходы с каждой торговой сделки, заключенной в городе. Он давал указания местным руководителям, появлялся на разного рода приемах в качестве одного из главных действующих лиц. В эти месяцы всем приехавшим коммерсантам было особенное раздолье. Никто и не думал платить налоги, хоть как-то отчитываться в своей деятельности. Часть прибыли приходилось отдавать послу, ставшему к тому времени посмешищем в глазах многих горожан из-за своих жадности и неразборчивости в средствах. Часть попадала местным правоохранительным органам, уже давно перешедшим на режим полной самоокупаемости. Анвер тогда и купил небольшую дачу в Бузовнах. Она нужна была ему лишь для того, чтобы на участке спрятать ценности, скупленные за несколько лет своей коммерцией в городе. Многие горожане при советской власти, традиционно не доверяя деньгам, превращали свои основные капиталы в алмазы, бриллианты, другие драгоценности. В городе часто можно было увидеть плохо и неряшливо одетую женщину в босоножках, но с крупными бриллиантами на руке. Это была своеобразная дань местной моде. Кроме того, по местным обычаям на помолвку молодым обязательно дарили традиционные комплекты с серьгами и дорогими кольцами, украшенными бриллиантами. Даже если семья жила не очень хорошо и в доме был не слишком большой достаток, Тем не менее мать юноши уже с рождения ребенка откладывала ему на помолвку. Точно так же, как и мать девушки, которые уже с рождения начинали собирать приданое. И когда наступил развал экономики, приведший ко всеобщему обнищанию и падению жизненного уровня, многие горожане потянулись в магазины, сдавая свои драгоценности за смехотворно низкую цену. Турецкие коммерсанты прекрасно сознавали разницу между золотом, камнями собственного производства и сибирскими бриллиантами, широко представленными в городских коллекциях. Именно тогда началась массовая скупка драгоценностей, которые отдавали за полцены. Именно тогда начали сказочно богатеть многие из приехавших на легкие заработки иностранцев. На даче у Энвера Халила было спрятано до двух килограммов таких украшений, которые он обязан был забрать до того, как попадет в аэропорт. Оставлять такие ценности в городе, куда он больше не намерен был возвращаться, было слишком легкомысленно для такого серьезного коммерсанта. Все получилось не так, как он планировал. Сначала он несколько задержался в городе. Потом выяснилось, что забыл с вечера заправить бензином машину. Он привык к другому автомобилю, к своей девятке, но та стояла разбитая в одном из арендованных гаражей. Именно на ней Энвер Халил сбил несколько дней назад метры отеля Гюлистана, обеспечивая Кизиму нужную на этот вечер должность. И теперь, глядя на спидометр старенького москвича, он выжимал все возможное, чтобы быстрее попасть на дачу. счастью, дорога была свободна, и он попал в дачный поселок ровно через сорок минут после выезда из города. Теперь нужно было быстро откопать спрятанные банки. Достав лопату, он принялся за дело, когда услышал громкие голоса посторонних людей. От неожиданности он даже уронил лопату. Тихо подойдя к забору, он прислушался. Оказалось, что это просто молодые местные ребята, возвращавшиеся с пляжа. Энвер снова принялся копать. Через полчаса все было кончено. Банки лежали на заднем сиденье в дипломате, и он снова гнал свой автомобиль, помня о том, что уже опаздывает в аэропорт. И именно в тот момент, когда он выезжал из поселка, навстречу выскочила Волга. Резкий свет ударил в глаза. Анвер чуть притормозил, и в этот момент идущая на полной скорости машина вильнула в сторону, подставляя правый бок для удара. Волга буквально протаранила машину Анвера. Он умер, даже не поняв, что случилось. Руль раздавил грудную клетку почти мгновенно. Машина перевернулась, И врезалось в стену соседнего строения. Из салона вылетел дипломат и упал в кусты ближайшей дачи. Через двадцать минут сюда приехала машина ГАИ, собрались свидетели происшедшего. Водитель Волги причитал и плакал, призывая в свидетелей Аллаха и всех собравшихся, громко кричал о своей невиновности. Энвер Халил лежал в развороченном автомобиле, уставившись в уже начинающее темнеть небо пустыми холодными глазами. А дипломат по-прежнему лежал в кустах, никем не замечаемый в сумерках. Через час на дачу приехал автомобиль. Сидевшие в нем молодые люди испуганно смотрели на последствия аварии и на брошенную машину, врезавшуюся в стену их дачного участка. И хотя каменная стена не очень пострадала, тем не менее хозяевам даже после того, как тело Энвера Халила увезли в морг, было не особенно приятно. "Давайте уедем отсюда", сказал один из дачников. Они приехали двумя семейными парами, решив отдохнуть и искупаться в море, но случившаяся трагедия отбила всякую охоту здесь оставаться. "Я скажу завтра, чтобы увезли отсюда этот автомобиль", кивнул сын владельца дачи, сидевший за рулем. Хорошо, что нас не было дома, а то дети видели бы такую сцену и мертвого человека. Уедем отсюда, поддержала мужа жена. Мне неприятно на это смотреть. Нужно, чтобы уже завтра все убрали. Она сидела на заднем сиденье с женой второго мужчины, друга ее мужа. Тот был врачом. И увидев следы аварии, поморщился. Он имел высокий рост, аккуратные, интеллигентные усики, за которыми тщательно ухаживал. Внешне он был даже красив и походил на героев любовников из арабских фильмов. "Я посмотрю, что там случилось", предложил он, выходя из машины. "Фарит, вернись!" крикнула его жена. "Я только посмотрю". Он прошел к стене. За ним вылез и сын хозяина дач. Он мрачно разглядывал следы удара. Вдруг Фарид наклонился к кустам. "Здесь что-то есть", уверенно сказал он, поднимая дипломат. "Наверное, выпал из разбитого автомобиля. Смотри, какой тяжелый». «Пойдем к нашей машине", предложил его товарищ. "Посмотрим, что там внутри". Они принесли дипломат к своему автомобилю, пощелкали замком, но чемоданчик не открылся. "Ну же, попробую", сказал Фарид. Заинтересованные женщины вытягивали шеи, пытаясь увидеть, что происходит. Через некоторое время наконец щелкнул замок, и дипломат открылся. Взглядом обоих молодых людей предстали две банки, плотно набитые ценностями: пистолет с глушителем и пачка документов. Фарид потянулся к документам. "Не трогай", строго сказал его товарищ. "Это может быть человека, который разбился". Те нужно посмотреть, что это за документ, резонно заметил Фарид, доставая один из паспортов. Бланк был чистый. Он удивленно повертел его в руках, отмечая, что все печати и подписи уже нанесены. Достал другую бумагу. Здесь схема какого-то здания. Какого здания? не понял его товарищ, тоже наклоняясь над бумагами. «Заинтересовавшиеся женщины вышли из машины, подошли поближе. Что тут у вас происходит? Громко спросила одна: "Подождите". Отмахнулся Фарид: "Здесь какое-то важное дело". Пистолет с глушителем, две банки с драгоценностями не в боку».